Я слышал, как в чёрной глубине храма кто-то зловеще шепчет, и понял, что солдаты собираются с духом, чтобы броситься на нас. Мы побежали к лодке, которая привезла нас на остров. В ней никого не было, только валялся топор и щит. Я схватил топор и прорубил днище остальных лодок, привязанных рядом. И вдруг колокол зазвучал снова. Конрад застонал. Каждая интонация голоса Эллила заставляла его корчиться, словно от невыносимой боли. Теперь в этом голосе были возвещающие тревогу ноты. И мы увидели, как в городе повсюду зажглись огни, и внезапно послышался гул голосов. Что-то просвистело около моего уха и шлепнулось в воду. Я оглянулся, и заметил стоящего ворота храма Гарата с огромным луком в руках. Налуна помогла Конраду опуститься на дно лодки. Я тоже пригнулся и греб изо всех сил. Еще несколько стрел долетели до нас, причем одна вырвала клок волос с красивой головки Налуны. Я налегал на весла, Налуна правила рулем, а Конрад лежал совершенно обессиленный. За нами бросился целый флот лодок, которые сумерианцы притащили из города, и вслед нам неслись такие яростные и неистовые крики, что кровь стыла в жилах. Наша лодка неслась к противоположному берегу и была намного впереди погони, но когда мы должны были обогнуть остров, чтобы попасть на другой берег, Из какой-то бухточки внезапно вынурнула длинная лодка с шестью солдатами на борту, возглавляемыми Гаратом и его помощником-песцом. Они были очень близко. У меня кончились патроны, и все, что мне осталось, изо всех сил налегать на весла. Лицо Конрада приобрело какой-то зеленый оттенок, но он нашел в себе силы поднять щит, И приспособить его на корме, что спасло нас, потому что стрелы Гарата летели без остановки нам вслед, и щит стал похож на спину дикообраза. Казалось, они забыли о том, что я таинственным образом убил их людей у колокола, и неслись теперь за нами, как гончие за зайцем. Пятеро гребцов Гарата быстро сокращали расстояние между нами — И когда мы, наконец, выскочили из лодки на берег, горат с солдатами был чуть ли не в десяти шагах. Я понял, что мы должны драться, а не бежать, иначе нас перестреляют, как кроликов. Я велел на Луне бежать дальше, но она лишь рассмеялась, выхватив из-за пояса свой кинжал. Это была мужественная женщина. Через секунду... Гарат и его люди тоже выпрыгнули из лодки на берег и с ревом бросились в бой. Гарату сразу же повезло. Я промахнулся и убил человека позади него. Я бросил свой уэмбли и орудовал топором. Клянусь Иовом, мы дрались, как одержимые, по колено в воде, не отступая ни на шаг. Одному Конрад камнем раскроил череп и краем глаза Сражаясь с горатом, я увидел, как на луна пантерой прыгнула на одного из врагов и старалась его утопить. Тут горарад покачнулся, поскользнувшись на предательском каменном дне и свалился в воду. Один из солдат, с копьем в руке, споткнулся об убитого конрадом солдата, и я тут же прикончил его топором. В этот момент Гарад поднялся из воды, И еще один солдат занес надо мной меч для смертельного удара, но Конрад вовремя пронзил его копьем. Меч Гората скользнул по моим ребрам, когда я увернулся от удара в сердце. Я взмахнул топором, и рука Гората безжизненно повисла, хрустнув, как надломленная ветка. Сумерианцы бились храбро, но если бы я мог воспользоваться своим пистолетом, то я заставил бы их отступить. Горат бросился на меня, как бешеный тигр, целясь мне в голову. Я снова отклонился. Но все-таки удар меча содрал кожу у меня на голове и обнажил кости черепа. Там остался шрам в три дюйма длиной. Кровь хлынула ручьем, ослепив меня. Но я нанес ответный удар. Я ощутил скрежет металла, и треск костей. И Гарат рухнул замертво к моим ногам.